Глава третья Как бы то ни было, сидеть без дела бойцам я не позволил. Сам тоже в тени не прохлаждался и, скинув гимнастерку, работал наравне со всеми. Было жарко и сильно парило. Мою фляжку пустили по кругу и опустошили в один момент. Да там разве что по два глотка каждому и досталось. Но вскоре Прокоп притащил ведро ключевой воды, и напиться получилось, и умыться. Траншею особо не углубили, а от норок от нее вглубь позиции вовсе только-только наметили. Зато всеобщими усилиями довели до ума блиндаж. Чуть углубили и расширили воронку, по обеим сторонам от которой уложили два сосновых бревна потолще, а остальные устроили уже на них поперек. Конструкцию эту подбили клиньями и подперли камнями. Сверху и по бокам набросали земли. Целиком все отделение внутри, разумеется, уместиться не могло, но вместо сооружения еще одного такого укрытия я велел рыть лежачие окопы на фланге, где прапорщик посоветовал обустроить пулеметную точку. «Пулемет моему отделению никто так и не выдал. Зато пара саперов прикатила катушку колючей проволоки, принялась опутывать ею кусты и молодые деревца, дабы предельно затруднить неприятелю подход к нашим позициям с левого фланга. Потом принесли немалых размеров котел с гречневой кашей, заправленной тушенкой, и флягу с горячим чаем. А когда мы отобедали, кто-то из деревенских призывников спросил, «Господин Вахмистер, а мы надолго тут?» А то в землю зарываемся, что твои кроты. Надолго или нет, даже командиры пока не знают. Пожал я плечами. Но думаю, скоро подкрепление пришлют. Не пропадут окопы, не переживай. Водила, придут на всё готовенькое. Не бухти, осёк его долговязый скаут. На общую победу работаем. И нас тоже на чужие позиции перебросить могут. Нечто лучше в чистом поле оказаться будет. Поддержал товарища другой доброволец. Разговор вполне мог свернуть не туда, так что я велел закругляться с послеобеденным отдыхом и возвращаться к работе. Прокоп исхитрился раздобыть еще одну лопату, и я разделил отделение на три звена. Один боец рыл, другой отдыхал, третий стоял на карауле. Все пределе, никто друг с другом не собачится, разве что о Куреве разговор зашел, и я пообещал справиться у взводного касательно снабжения табаком. Сам же решил провести время с пользой. Для начала вручил ракетницу караульному на левом фланге и оглядел зону ответственности в окуляр бинокля, затем присел на камень и погрузил сознание в поверхностный транс. Но толком помедитировать не успел, поскольку приперся унтерпехотинец. Думал, появились какие-то вопросы у взводного, но нет, просто обошли на пару наши позиции и пересчитали бойцов. а дальше приблизиться к обретению внутреннего равновесия тоже не получилось. Только я освободился, и явился Никита Алтын. «С повышением!» – поздравил меня егерь, усаживаясь рядом, и положил на колени ППС. «Да ну тебя!» – отмахнулся я. «Даром эта головная боль не сдалась!» «В нас тоже, знаешь, служба не сахар!» – заметил Никита. Достал ополовиненную плитку шоколада и отломил крайний ряд долек. «Протянул мне. Угощайся!» Я отказываться не стал, только уточнил. «Трофейная?» «Не, за вредность выдают», — улыбнулся егерь. «Слышал, как мы зажгли. Отряд в пятьдесят голов по лесу в тыл зайти хотел. А нас шестеро было. И что ты думаешь? Разделали их, как бог черепаху. Драпали так, что только пятки сверкали. Человек двадцать точно положили, а у нас только один раненый. И то легко». «Здорово!» — порадовался я успеху сослуживцев. «Здорово!» — вздохнул Никита. В четыре новый выход. Попробуем основные позиции разведать. Если получится, авиацию наведем. Вы уж и Да уж будь уверен. Егерь поднялся на ноги, уперся руками в поясницу и с хрустом распрямил спину. Столько трофеев тащили. Чуть не надорвался, пожаловался он. Потом расстегнул кобуру и вынул из нее пистолет с длинным стволом и наклоненный под углом рукоятью. Зацени, какая красота. Офицерский намбу. Нужен? Я махнул рукой. «Да у меня табельные есть. Лучше пулемет дай». Моя шутка Никите смешной вовсе не показалась. «Не, пулемет не могу. Поручик не разрешит». «Погоди», — озадачился я. «Вы трофейный пулемет приволокли?» «Ну да, ручной». «И куда он теперь?» Егерь пожал плечами. «Не знаю. Пока у себя придержим, а там видно будет». «Погоди, погоди, вот на кой вам? влез же с собой не потащите, так? Отдайте мне! Да кто ж просто так пулемёт отдаст?» Искренне удивился Никита. «Самим в хозяйстве сгодится. А если поменять? А что предложишь?» Я забрался в блиндаж и вытащил оттуда ящик-укладку с ручными гранатами. «Ну-ка, не филонить!» Прикрикнул на подчинённых и обратился к приятелю. «Двенадцать гранат дам. Хоть кидайте, хоть растяжки ставьте». Егеря задаченно потер заросший длинный щетиной подбородок. Ты знаешь, тут и есть о чем подумать. «Погодь!» Он подхватил ППС и убежал в лес. А я заранее откинул крышку и вытянул три гранаты, открутил от банок рукояти, снарядил детонаторами и замедлителями горения, привёл в боевое положение одну за другой. Занятие это было для меня в новинку. Провозился до возвращения Алтына, притащившего за ручку для переноса трофейный пулемёт. «Владей!» – вручил он его мне. И скинул с плеча ранец с боекомплектом и запасным быстросъёмным стволом. К нему даже штык в комплекте идёт. Весело оружие с массивным прикладом, ребристым радиатором ствола и складными сошками никак не меньше 9-10 килограмм. Штык я даже примерять не стал, сразу кинул под ноги. После вытянул из ранца коробчатый магазин, который втыкался в приемник сверху и озадаченно хмыкнул при виде знакомых на вид патронов. «Ага!» Кивнул с гробаставший ящик переноску гранат Никита шесть с половиной на пятьдесят к твоему автомату подойдут ну вообще расчувствовался я удружил так удружил и сколько их там четыре сотни отлично найдешь еще гранат обращайся прапорщик сказал возьмем все что будет «Замётано!» – усмехнулся я, понадеявшись, что в ближайшее время Водолей не станет проверять боекомплект отделения. Впрочем, даже если ему такая блажь в голову и взбредёт, не страшно, отбрешусь как-нибудь. Пулемёт для отделения всяко важней, да и для взвода тоже. Именно по этой самой причине я и убрал трофей в блиндаж. Достать его оттуда – секундное дело, зато в случае внезапной инспекции неудобных вопросов не возникнет и не изымут в качестве излишков». Мысленно похвалив себя за благоразумие, хозяйственность и предусмотрительность, я прошелся по позициям отделения и проконтролировал ход работ. где-то для порядка поругался, а на левом фланге приказал обустроить два пулеметных гнезда и не просто вырыть лежачие окопы, но и натаскать каменюк для полноценных брустверов. Еще отправил прокопа за водой и поручил справиться у взводного насчет курева. Постоял немного, затем пошел на другой край позиции. Сначала в том направлении тянулась небольшая ложбинка, дальше мы уложили два сосновых ствола, а за ними уже и траншея центральных огневых позиций началась. Была она пока что преимущественно посередине. бедра глубиной, но это лишь пока, даст бог, углубим. А вот на другой край позиций скрытно подобраться можно было лишь через лес. Пришлось сделать крюк, прикидывая, как бы и тут обыграть складки местности. Окоп за сегодняшний день успели неплохо расширить, да и сейчас спрыгнувший в него черноволосый новобранец размеренно выкидывал лопатой землю. Семён Охотник... Обрубал топором сосновые корневища. А легионер Демид сидел под деревом с уложенной поперек колен винтовкой и что-то втолковывал сослуживцам, но при моем появлении мигом заткнулся. Не иначе агитацией занимался, что мне по душе нисколько не пришлось. Но не пойман не вор, так что я предпочел промолчать, просто сделал зарубку на будущее. Немного постоял, повертел головой по сторонам, да и зашагал дальше, старательно выискивая прорехи в очень уж густом подлеске. Метров через тридцать наткнулся на просеку, там вырубили весь кустарник и молодые елки, обеспечив проезд капушки. Дальше начался подъем в горку и обнаружилась траншея соседнего отделения. Отыскать ее помогли крики, коими косоглазый ефрейтор призывал бойцов не валять дурака и копать в полную силу. Метод был вполне себе рабочим. Зарывались в землю его голые по пояс новобранцы куда активнее моих подопечных. Чего уж греха таить. Ефрейтор оказался настроен вполне дружелюбно, посулив в случае чего поддержать огнем, и попросил о том же, а заручившись моим обещанием не зевать, справился о куреве, но тут уж я его разочаровал». «Не выдали пока», — сказал я, встал на опушке, поглядел в единственный уцелевший окуляр бинокля на противоположный берег и никакого движения там среди подлеска не заметил, хоть обзор отсюда был куда лучше, нежели с нашей позиции. «В итоге я вернулся к своим обултусам и последовал примеру ефрейтора, но глотку не драл, а потому эффект от панукания казался не столь уж и велик. Плюнул и попытался оценить секторы обстрела. Тогда ты -то ощутил чужое внимание, аж холодок по спине пробежался. Кто-то на той стороне пытался отследить искажения, создаваемые скоплением сверхсилы». Едва ли это воздействие могло совладать с моим заземлением. Да и встревожило даже не то, что противник озаботился выявлением наших операторов, а тот факт, что у Джунгар не весть откуда взялись собственные операторы, не Ни иначе хонцы, военных советников приставили. Засада! Возникла мысль поставить в известность взводного, но побоялся прослыть паникером, решил ограничиться оповещением собственного отделения. Демид, сказал я, но тут же передумал, поскольку белобрысый доброволец запросто мог сцепиться с навалявшими ему этим утром скаутами. Нет, сиди ты, боец лопаты, смуглый и чернявый, понял меня, верный отозвался. Тимур Таш, господин Вахмистер! беги, скажи остальным, чтобы бросали лопаты и занимали позиции. «Давай!» Боец воспринял приказ буквально, схватил винтовку и умчался прочь, едва ли не в припрыжку. Я слез в окопчик и одернул так и продолжавшего сидеть под деревом Демида. «Тебе особое приглашение требуется!» Белобрысый легионер нехотя присоединился к нам, а сам я приподнялся над бруствером и остался недоволен обзором. Вот и забрал у Семена Охотника топор. Полез обрубить нижние лапы, росшие метрах в двух от нас ели. Снес одну, примерился ко второй. И тут по слышался мерзкий вой мины. От страха в раз обмякли ноги, но слабость оказалась мимолетной, уже в следующий миг я направленным кинетическим импульсом кинул себя к окопу, споткнулся о на насыпь и чуть ли не рухнул на присевших там бойцов. Рвануло с заметным перелетом, еще и сильно правее, но за первым взрывом последовал второй, потом еще еще один. Вражеская артиллерия принялась утюжить с горок. Время от времени снаряды ложились в опасной близости от нашего окопа. Тогда мерзко визжали и стучали по деревьям осколки, трещали, ломая сосны, сыпались на голову комья земли, ветки и мелкие камни. И что самое поганое, ничего поделать с этим было нельзя. Оставалось лишь сидеть в окопе и молиться, чтобы не накрыло прямым попаданием, доругать да себя последними словами за то, что так и не удосужился отработать технику создания полноценного кинетического экрана. В разрывы снарядов вплелся гул авиационных двигателей. Над верхушками деревьев пронеслись силуэты крылатых машин. Ни наших, ни хонских. И сразу земля затряслась от новых, куда более мощных разрывов. Одна из бомб легла где-то совсем неподалеку, и меня приложила ударной волной так, что в ушах зазвенело. Если б не накрыла коплинзой линзой уплотненного воздуха, точно бы контузило. Вдогонку вражеским штурмовикам ударило зенитное орудие. Но на этот раз самолеты заходили на бомбометание со стороны леса. В зоне обстрела они находились считанные секунды. Только моргнул и уже скрылись за кронами деревьев. «Дерьмо!» – выругался я, сплевывая скрипевший на зубах песок. «Вот же дерьмо Семён Семен-охотник молился. Демид забился в угол окопа, скорчился там и зажал уши ладонями. «Умом я прекрасно понимал, что сейчас нам остается лишь дожидаться окончания артобстрела, но понять и принять – разные вещи. Мало-помалу начали сдавать нервы». «Человек лишь песчинка в жерновах войны. Перемелет, никто и не заметит, даже пыли не останется. Вот умею я оперировать сверхэнергией. И что с того? Не с моей мощностью на великие свершения замахиваться. Сейчас от зенитной батареи проку и то больше было бы». Бомбардировщики заходили на наши позиции еще трижды, прежде чем понемногу начал стихать артобстрел. «Я переборол навалившуюся неподъемной тяжестью апатию, толкнул Семена, потряс за плечо Демида, приложился к фляжке». и прополоскал рот сам, дал напиться бойцам. В голове мерзко звенело. Но мы были живы, а остальное неважно. Ну, почти. «Вражеская артиллерия еще продолжала бить по нашим позициям, когда донесся приглушенный расстоянием рык двигателей. Я рискнул приподняться над бруствером, вот и разглядел, как из леса, подламывая молодые деревца, один за другим выкатываются нихонские танки, неуклюжие на вид, с высокими бортами и короткими пушками. За ними побежала пехота, а на дорогу выскочили три заранее набравших скорость броневикам». Тяжелые машины почти сразу свернули в поле, затряслись на кочках и замедлились, принялись полить из крупнокалиберных пулеметов. Танки тоже открыли огонь из пушек, но стрельба велась на ходу, что сказывалось на точности самым существенным образом. Нехонцы, Вот же гадство! А ведь все уверяли, что они на территорию республики наземные подразделения не направят! Опять разведка все на свете прошляпила! Говорили, пехоту и кавалерию сдерживать придется! А тут и бронетехника, и авиация, и не весь что еще! Операторы! Операторы у них тоже есть!» «С нашей стороны застучали пулеметы, захлопали минометы, начали постреливать противотанковые ружья. Гулко жахнула сорокопятка, и сразу часто-часто отстрелялось зенитное орудие. Взметнулись фонтаны земли, полетел во все стороны дерн. Один танк потерял ход и задымил, другому разрывом сбило гусеницу. Он остановился и превратился в прекрасную мишень. Подожгли его почти сразу, но остальные продолжили рваться вперед». Я выложил перед собой на бруствер автомат и дернул за плечо Семена. «Давай, вставай!» С лесной опушки на другом берегу речушки били пулеметы и винтовки. Но наш окопчик находился на фланге. Сюда не стреляли. Да и артиллерия сосредоточилась на подавлении основных огневых точек. Мы вполне могли выглянуть из окопа, не рискуя поймать головой осколок или пулю. «Сема, соберись!» Ошарашенный боец поднялся сам и поднял винтовку. Тогда я принялся высматривать в бинокль среди бежавших за танками пехотинцев, офицеров, но сразу бросил это занятие и спросил, «Достанешь отсюда?» Семен ничего не ответил, уложил винтовку на бруствер, дослал патрон, выстрелил один раз, потом второй и радостно улыбнулся. «Готов!» Демид вознамерился присоединиться к сослуживцу, но я его осадил. «Не жги патроны попусту!» Сам тоже стрелять не стал. С наших позиций до противника было никак не меньше 400 метров. Тот если только случайно попаду, а боекомплект не бесконечный. Набравшие скорость танки подкатили к речушке, легко преодолели и каменную россыпь ее берегов, и саму водную преграду, а вот бежавшая за ними пехота начала нести потери под пулеметным огнем, доставалось впрочем, и вражеской технике, загорелась еще одна боевая машина, взорвался броневик. Увы, но и плотность встречного огня явственно пошла на убыль, артиллерия противника продолжала засыпать наши позиции снарядами, вынося одну огневую точку за другой. Дрогнул энергетический фон. В полусотни метров от опушки растеклось в воздухе полотнище едва заметного сияния, и снаряды вражеской артиллерии начали рваться с заметным недолетом, чем не приминули воспользоваться защитники высоты. Потеряла ход очередная боевая машина. Да и продвижение вражеской пехоты резко замедлилось. Зато два стрелявших до того от опушки танка приняли десантные команды. Изрыгнули клубы черных выхлопных газов и сорвались с места. Они начали забирать в сторону, явно намереваясь зайти с нашего фланга. Следом побежали пехотинцы. Два танка, 30 или 40 пехотинцев, и нас, десяток новобранцев. На основном направлении враг продолжал рваться вверх по косогору, да еще и в тылу загрохотали частые выстрелы. И поскольку рассчитывать на подкрепление не приходилось, я принялся выкладывать перед собой ручные гранаты. «Патроны кончились!» – крикнул вдруг Семен. Я долго не колебался и приказал. «Демид, отдай свои и бегом в блиндаж! Тащи пулемет и ранец с магазинами!» Боец на миг замешкался, но тут же выбрался из окопа и рванул через лес к блиндажу. Семен продолжил отстреливать нехонских пехотинцев. Вели по ним огонь и со стороны нашей основной траншеи, и от ближнего окопа третьего отделения, но хлопавшие в разнобой винтовки совершенно точно атаку остановить не могли. Я мысленно выругался и усилием воли вогнал себя в состояние резонанса. И все бы ничего, но привычного ощущения всесилия отнюдь не испытал. Дальше-то что? Что мне теперь? делать. Энергия не панацея. Сама собой пришла мысль о молнии, но всерьез эту идею даже рассматривать не стал, поскольку электрическими разрядами стальных самоходных монстров было не пронять. У меня вполне бы хватило сил поднять многотонные боевые машины в воздух и уронить обратно или попросту перевернуть, но для такого трюка требовалось подпустить их на расстояние в полтора-два десятка метров, а с такой дистанции не выгорит». Проклятие. Фокусировка оставалась моим слабым местом. Я даже резким скачком давления, спрятавшийся внутри железных коробок экипаж, покуда прикончить не мог, не сумел бы ограничить область воздействия внутренностью танка, да и потери энергии вышли бы чудовищными. Гусеничные машины форсировали речушку. Их курсовые пулеметы принялись давить огнем моих подчиненных. Несколько раз пули срезали ветки и у нас над головой. Энергия вливалась, вливалась и вливалась в меня – Удерживать ее становилось все сложнее и сложнее, а я никак не мог определиться с подходящим воздействием». Невольно позавидовал выучки пирокинетиков, которые запулили на две сотни метров невероятной по насыщенности энергии плазменный шар. И вдруг осенило. Я вспомнил, как при покушении на профессора Палинского прожег дверцу броневика выплеском плазмы. Вот и зачерпнул побольше энергии, дабы на резком выдохе проделать необходимую очередность действий. Напряжение, ионизация, нагрев... «Давление!» Плазменный выброс ударил прямым, будто спится, огненным копьем и ударил совершенно не туда, сплавив землю метрах в десяти перед левым танком. «Недолет!» «Напряжение!» «Ионизация!» «Нагрев!» «Давление!» На этот раз целился я с особенным усердием, и луч почти зацепил башенку боевой машины, но именно что «почти!» Он разминулся с ней на какой-то жалкий метр и сжег случайно попавшегося на пути пехотинца. «Перелет!» По нашему окопчику начали бить пулемёты, но я вошёл в раж и хрипло выдохнул. «Получай!» «Недолёт! Перелёт!» «Ну же!» Увы, из-за усилившегося обстрела с третьим выбросом я откровенно поспешил. Он ушел в сторону и вскипятил воду в речушке. Столб пара к небу так и ударил. Хлестанула по брустверу очередь, взбила землю и раскидала мелкие камушки, запорошила пылью глаза, а дальше танки, как по команде, остановились. Их башни синхронно повернулись и взяли на прицел наше укрытие. Я спешно присел, дернул к себе за рукав Семена. «Берегись!» Боец как-то мягко соскользнул с бруствера и завалился на дно окопа. Я разглядел окровавленную дыру посреди его лба, а потом жахнуло Раз и другой. Уши словно заткнули ватными пробками, а в глазах на миг потемнело. Но каким-то чудом я не вывалился из резонанса. Энергетический волчок внутри меня лишь дрогнул и тут же выровнялся, продолжая с каждой секундой все ускорять и ускорять свое вращение. Сверхсила переполняла меня, а я попросту не мог придумать, каким образом её задействовать. Ёлки зелёные, да я даже головы над бруствером поднять больше не мог. Пули над окопом так и свистели, а ещё громыхнул новый взрыв, забросала комьями земли и сосновой корой. Впрочем, вспышки плазменных выбросов и без того уже демаскировали мою нынешнюю позицию, и я бросил осторожничать, начал стравливать сверхсилу и развеивать её в пространстве вокруг окопа. Тело словно задеревенело, но, как обычно и случалось во время резонанса, на меня снизошла необычайная ясность мысли, потому-то, когда приподнялся над бруствером, то без всякого труда лишил кинетической энергии сразу пяток пуль и даже не особо на это действие отвлекся. Одного быстрого взгляда хватило, чтобы оценить диспозицию, и я вновь присел на дно окопа. Противнику оставалось продвинуться вверх по косогору, еще метров 100-150, а дальше нас просто сомнут. Нет, на коротке я дам им прикурить, да только против такой оравы точно не выстоять. Замелькали панические мыслишки об отступлении, но переполнявшая меня сверхсила напрочь подавила критическое мышление. Нестерпимо хотелось зачерпнуть ее побольше и сжечь нехонцев к чертям собачьим. Вновь вспомнился гигантский огненный шар, сотворенный пирокинетиками. «Смогу я так? Нет, не смогу. А попытаюсь? Рванет. Но ведь это мне и нужно, разве нет? Чтобы рвануло. Только рвануть должно не здесь, а там. И не просто там, а в конкретной точке пространства. И опять же, так ли силен должен быть взрыв?» «Я свел ладони и повторил стандартную очередность действий. Лишь на последнем этапе вместо формирования канала для выброса ионизированных молекул заключил их сферу». увеличил давление внутри нее и одномоментно компенсировал его внешним воздействием. Затем повысил температуру почти до критической, но до взрыва ситуацию доводить не стал. Вместо этого подкинул налившийся багряным сиянием шарик размером с два кулака над головой и не отправил его в свободное плавание, а выпростал следом энергетическую пуповину, позаимствовав идею у техники «Медузы». Заключенный в силовую сферу сгусток плазмы перелетел через бруствер и помчался над землей к танку, поднимавшемуся по косогору первым. Со ста метров я в жизни бы им по движущейся цели не попал. Но энергетический жгут не только годился для накачки конструкций сверхсилой, но и служил средством дистанционного управления. И пусть по мере удаления мой несшийся над самой землей снаряд начал реагировать на команды с некоторым запозданием, учесть временной лаг труда не составило. Не так уж он был и велик. Давай, лети. Бить бронированную машину в лоб я не рискнул. Непосредственно перед танком сияющий шар, повинуясь мысленному приказу, взвился в воздух, перелетел через смещенную к левому борту башню, на миг завис в воздухе, а потом рухнул вниз, угодив точно в корму. Краткая заминка понадобилась для дополнительной энергетической подпитки конструкции, да еще при столкновении с преградой равновесие внутреннего и внешнего давления оказалось нарушено. Плазма выплеснулась наружу и направленным взрывом прожгла крышку люка. Хлопнуло. Из машинного отделения повалил густой черный дым, и я с облегченным выдохом опустился на дно окопчика». но сразу мотнул головой, стряхнул со лба пот и сотворил еще один плазменный шар, вывесил его перед собой и... Грохнуло, тряхнуло, вышибло из резонанса. Близкий разрыв артиллерийского снаряда накрыл ударной волной, да так, что в раз оглох и рот кровью наполнился, а заготовка второго плазменного шара попросту развеялась, оставив на память о себе несколько болезненных ожогов. «Проклятие! Это не из танка пальнули!» Мой окопчик сочли целью, достойной крупного калибра. Я сплюнул кровь, кое-как протер запорошенные пылью глаза и сотворил новый управляемый снаряд. Лети, светлячок, лети! И он полетел. А мне помимо управления энергетическим зарядом вновь пришлось стравливать сверхсилу и ронять пули. Проделывать такое вне резонанса было несравненно сложнее. Но собрался. Заставил себя отрешиться от всего остального. Концентрация. Важнее всего сейчас мне представлялось сохранение сосредоточенности. Тем неожиданней стала потеря контроля над плазменным шаром. На подлете ко второму танку тот вдруг перестал слушаться команд и не взмыл вверх, а продолжил движение по прямой, угодил в гусеницу и прожег в траке оплавленную дыру размером с пятак. Но и только... Какого черта? Только миг спустя я осознал, что энергетический жгут перебило некое внешнее воздействие. «Оператор! Среди атакующих затесался оператор. Возможно, он и не мог похвастаться особой мощностью, зато оказался способен противодействовать моим атакам. Вот же сволочь!» Подбитый танк уже вовсю полыхал чадящим пламенем. Его спешно покидал экипаж, зато второй упорно пер вверх по косогору, еще и постреливал на ходу. Вросшую неподалеку от моего окопа сосну угодил снаряд, рванул и разлетелся кругом осколками. Ладно, хоть я удерживал противопульную защиту, вот и остановил все куски смертоносного металла, а то бы посекло. В душе колыхнулся страх. Я точно бы решил оставить позицию и отступить в лес. Но меня продолжало распирать от сверхсилы. Рвавшие изнутри мегаджоули требовали выхода и мешали рассуждать здраво. Да еще сказывалась контузия. В глазах все двоилось, и даже ясновидение никак не позволяло выявить оператора среди бежавших по склону пехотинцев. Но ничего, сейчас ты у меня попляшешь. Я решил положиться на эффект самонаведения, приподняться Поднялся над бруствером и выплеснул из себя сверхэнергию без всякой дополнительной обработки. Перекрутил ее в шаровую молнию одним только усилием воли. Выдох! Планировал задействовать десяток мегаджоулей, но подвела вроде бы идеально отработанная техника, и внутренний потенциал вырвался почти весь, что стабильности конструкции никоим образом не прибавило. Она метнулась от окопа искрящейся звездой и не долетела до противника, рванула сверхновой на середине пути. От выплеснувшейся в пространство сверхсилы засветился сам воздух, а потом энергия в противофазе вновь сконцентрировалась и ветвистым разрядом ударила куда-то за танк. И Шибанов, двигавшегося во втором ряду атакующих, пехотинца, разметала его на обугленные куски плоти, да еще попутно раскидала в стороны оказавшихся поблизости бойцов. «Да, получай!» Потенциал Нихонского оператора оказался достаточно велик, чтобы притянуть к себе сверхсилу в противофазе. Вот и коротнуло. На меня разом навалилась слабость, и я едва на дно окопчика не сполз. Без сил навалился грудью на бруствер. потянулся за гранатой, и тут, по загоде расчищенной просеки, на пушку выкатился вездеход разведвзвода. Выпрыгнувший из него боец с противотанковым ружьем отбежал в сторонку и распластался под разлапистой елью, а по пехотинцам ударила спаренная пулеметная установка. Пули прошлись по косогору смертоносной свинцовой косой, и противник спешно залег, а танк остановился и начал разворачивать башню в сторону автомобиля. Тот рыкнул движком и резко сдал назад, но скрыться за деревьями не успел. Пушка боевой машины окуталась дульным пламенем. Снаряд врезался в возникший в паре метров перед вездеходом светящийся экран и не сумел преодолеть его. Рванул. Увы, для ударной волны защитная конструкция преграды уже не стала. Осколки прошлись по кузовному железу, из-под капота повалил дым. И сразу загромыхало противотанковое ружье, залегшего в сторонке разведчика. Пять выстрелов кряду прошили борт танка, словно тот был сделан из жести. Боевая машина резко дернулась и остановилась. Через щели повалил дым, а потом сдетонировала боеукладка – Башню сорвало с корпуса и откинуло метров на пять. Я отложил гранату, устроил перед собой автомат и принялся бить короткими очередями, полишившимся поддержки бронетехники, пехотинцам. Немного погодя, вновь начала перепахивать пулями землю зенитная установка, потерявшего ход вездехода. А там и ротные минометы к истреблению врага подключились. И стрельба в тылу стихла. Отбились. Точно отбились. Нихонцы отступили, потеряв сдюжину подбитых танков и сожженных броневиков. Тут и там на Косогоре остались валяться мертвые тела, но защитникам высоты тоже досталось. Если мое отделение лишилось только одного бойца, да еще чиркнуло шальным осколком поляшки, отправленного к блиндажу Демида, то три других понесли куда более существенные потери. Хватало там и убитых, и раненых. Взводный умудрился словить пулю и валялся в госпитальной палатке, а его заместителя унтера и одного из ефрейторов убило на повал. Вот мне и пришлось, помимо обычной текучки, вроде восполнения боекомплекта подопечных, брать на себя оформление всех бумаг, поскольку командир третьего отделения по причине малограмотности такую работу потянуть не мог. Часам к пяти я покончил с писаниной, и жизнь начала входить в привычную колею. Принесли обед и куриво. В окопах остались лишь караульные, отделение собралось у блиндажа. Ели бойцы без видимого аппетита, большинству попросту кусок в горло не лез, но от своей порции не отказался ни один, да я и сам всё из миски выскреб, даже невзирая на тошноту». Настроение было не к чёрту. Мало того, что из колеи выбило внезапное появление нихонцев, так ещё среди рядовых распространился слушок, будто противник обошёл высоту по лесу и больше подвоза продуктов и боеприпасов не будет. Опять же, первый убитый в моём отделении. «Эх!» – вздохнул кто-то из деревенских. «Сёмку бы помянуть!» «Помянем ещё!» – уверил я бойцов. И спеша перевести разговор на другую тему, спросил. «А чего это у тебя пузо поцарапано? На что напоролся?» – долговязыл и по и призывник, второй по росту во всем отделении, смущенно уставился в миску, а щеки его залили так, что от них прикурить реально было. «А он, ваш броди, драпанул, когда к нам танки выкатились», подсказал Прокоп. «Стал быть, на колючую проволоку и налетел». Ушастый Делда оторвал взгляд от миски и напряженно засопел. «Но ты чего?» – выдавил он из себя, оправляя порванную гимнастерку, через дыру в которой проглядывали бинты. «Договаривались же!» Прокоп упреку ничуть не смутился. «Ты, ухо, жопу с пальцем не путай!» «Уговор был, что не сдадим тебя, если само не вскроется!» Добровольцы Антон и Михаил в подтверждение этих слов синхронно кивнули. Да они бы наверняка и так не приминули сообщить командиру о пространстве, поступки сослуживца, только не на людях, дабы в открытую не идти против коллектива, ибо для скаутов это дурной тон. Наверное, имело смысл труса наказать, но теперь мы все тут были словно на подводной лодке, поэтому я лишь махнул рукой. Ладно, замнем на первый раз. «Да вы не думайте, господин Вахмистер», — встрепенулся ушастый. «Я от неожиданности просто. У нас в деревне даже тракторов не было, а тут такая дура железная поперла. Я хоть и вошел в положение, счел нужным предупредить. Ты гляди, в следующий раз взводному доложу, а уж он жалеть не станет, мигом к стенке поставит». Этим своим заявлением я заодно намеревался припугнуть остальных, но не тут-то было. «Так увезли взводного», — встрепенулся Антон. «Всех тяжелораненых в Белый Камень отправили. Мы за кашей ходили, стал быть. Видели, как их на мотоциклы погрузили, и та ось», — подтвердил Прокоп. Я беззвучно выругался, но растерянности не выказал и велел сменить караульных. Сам тоже дошел до опушки, залег там и оглядел в бинокль тела Нихонцев. Имело смысл выбраться к ним ночью, собрать оружие, патроны и, конечно же, каски». От пули они, допустим, не защитят, а вот осколок может и соскользнуть. Все больше будет шансов уцелеть». Прислали за мной, когда я уже заканчивал набивать патронами последний запасной магазин автомата. «Вас штабс-ротмистер вызывает», — протараторил несоизволивший представиться рядовой и согнулся, пытаясь перевести дух после быстрого бега. «Зачем?» — уточнил я, поднимаясь на ноги. «Не могу знать. Сказано было срочно». Ничего хорошего подобный вызов не сулил, но проступков за мной пока что не числилось, поэтому я раньше времени беспокоиться не стал. Поднялся с бревна, отряхнул штаны и позвал. «Прокоп! Здесь ваш броди! Остаешься за старшего! И ройте уже окопы, чтоб вас! Хватит прохлаждаться!» Бойцы начали шевелить лопатами чуть активней. Я для верности пригрозил им кулаком, затем поспешил в командирскую палатку, рядом с той вырыли просторную землянку, которую накрыли бревнами в три наката. Мне подобной основательности оставалось лишь позавидовать. Такие перекрытия никакая мина не возьмет, авиабомба, если только. Тут же разместили снятую с вездехода разведвзвода рацию, стальной проволокой блестела закинутая на сосну антенна. В палатке у штабс-ротмистра шло совещание. Помимо командира заставы, в обсуждении ситуации принимали участие взводный разведчиков поручик Гнет, прапорщик Аспид и пограничник в чине старшего вахмистра. «Боевая задача у нас остаётся прежней. Будем сдерживать Нехонцев и ждать подкрепления», – вещал командир заставы. Я переминаться за дверью в ожидании, пока на меня соизволят обратить внимание, не посчитал нужным. И при первой же паузе прямо с порога отрапортовал. «Господин штаб-ротмистер! Младший вахмистер Линь по вашему приказанию явился!» Офицер с четырьмя звездами и единственным просветом на погонах, оценивающий, глянул на меня, страдальчески вздохнул и объявил «Принимай командование пехотным взводом!» «Я?» У меня от изумления даже голос осип. «Взводом?» «Взводом, взводом!» С усталой и какой-то совсем уж невеселой улыбкой подтвердил штабс-ротмистер, выглядевший так, словно не спал пять ночей к ряду, и добавил «Бойцов первого и второго отделения переведи на позиции третьего и четвертого. Займись этим прямо сейчас. Будет исполнено!» Взял я под козырек и покинул командирский блиндаж откровенно сбитым неожиданным назначением с толку. «Я взводный? Как так-то?» И будто мало того было. Меня тут же окликнули. «Господин Вахмистер!» Обернулся, а это от госпитальной палатки, опираясь на заменившую костыль рогатину, ковыляет Демид. «Господин Вахмистер, меня выписали!» Я испытывал антипатию к политическим убеждениям Белобрысова-добровольца. Да и сам он мне нисколько не нравился. Вот и уточнил. «Точно выписали!» «Отпустили!» Поправился Демид. «Царапина, говорят!» «Сама заживет!» только на перевязку приходить велели. В госпитальной палатке оперировала кого-то бригада медиков. Прежде я в ту сторону старался не смотреть, а тут зацепился взглядом и передёрнуло. «Отпустили?» — с сомнением произнёс я, но решил, что дареному коню в зубы не смотрят, а хромой стрелок лучше пустого места. Вот и распорядился. Двигай в расположение. Сам же я отправился принимать командование над взводом, в котором после боя осталось только 24 человека. Это без меня, зато с хромым демидом. и всеми прочими контуженными. Сильно и не очень. Ладно, хоть еще командовавший третьим отделением ефрейтор, несмотря на говорящую фамилию Бирюк, оказался мировым парнем из сверхсрочников. И я с чистым сердцем поручил его попечению всех бойцов, за исключением собственных подчиненных. Возник, правда, немалый соблазн забрать себе станковый пулемет с расчетом, но по здравому размышлению от этой идеи я отказался. Второй ХРМ, увы ах, накрыло прямым попаданием из танка, а оставлять отделение совсем без автоматического оружия – не дело, у нас-то трофейный пулемет имеется. Помимо патронов и гранат, мы с Ефрейтором поделили лопаты и кирки. чему моё отделение нисколько не порадовалось, но ворчать никому и в голову не пришло. Продолжили вгрызаться в землю, пусть и без всякого энтузиазма. Ну а как иначе? Вопрос выживания. «Угощайтесь, господин Вахмистер!» Один из деревенских призывников, имя которого успело вылететь из головы, протянул наполненный мелкой лесной малиной котелок, и я отправил в рот разом полпригоршни ягод. Прожевал, наслаждаясь вкусом, и ещё отсыпал горсточку. Остальное вернул и позвал. «Прокоп! Я!» «Докладывай!» «Стал быть, без происшествий, ваш броде. Я огляделся и взгляд сам собой остановился на Демиде, который что-то втолковывал узкоглазому Тимуру. «Ячейка правого легиона в отделении нужна была мне примерно как собаке пятая нога. Вот я и задумался, не стоит ли сделать белобрысому добровольцу внушение». Но все же решил не горячиться и для начала приказал Прокопу развести эту парочку по разным звеньям. «Ага», — кивнул тот, — «будет сделано». Он немного помялся и спросил. «Ваш броди, как думаете, басурмане сегодня полезут еще?» «Да кто их знает?» басурманта". усмехнулся я и машинально пригнулся, когда донесся от грохот, пулеметные очереди. Стреляли с той стороны. Ни иначе не иначе нехонцы заметили какое-то движение на нашей опушке, вот и открыли беспокоящий огонь. Я перебрался к центральной траншеи и залег там под елкой с биноклем в руках. Так и провалялся с четверть часа, но за исключением редких обстрелов противник никакой активности не проявил. В итоге мне все это осточертело, я сходил с инспекцией на позицию третьего отделения, а после проверил своих обалдуев, но придраться ни к чему не смог и расположился у блиндажа. Откинулся спиной на сосновый ствол, запрокинул голову, поймал взглядом синий лоскут неба меж зеленых крон. То ли непроизвольно в медитацию погрузился, то ли задремал самую малость. Непонятно, как такое состояние расценивать. Думать не хотелось. Звенело в ушах, ныло тело, было жарко и душно. Хоть и расположился в тени, гимнастерка на спине и подмышками промокла от пота, по щекам нет-нет, да и скатывались соленые капли. И сколько ни прикладывался к фляжке, легче не становилось. Нестерпимо захотелось забраться в полумрак блиндажа, кинуть на патронные ящики свой вещмешок и попытаться прикорнуть, но всерьез рассматривать такую возможность не стал. Вместо этого отправился на очередной обход позиции отделения, ибо всецело полагаться на прокопа было бы по меньшей степени неосмотрительно. «Жара, духота, все на нервах после недавней атаки, еще оружие под рукой, как бы чего не вышло». Так что прогулялся от окопчика к окопчику, настропалил часовых и раздал ценные указания всем прочим. Заодно вручил каждому по дополнительной пачке патронов, наказав попусту их не жечь. А только разобрался со всей этой мелочевкой и прибежал вестовой от штабс-ротмистра, передал приказ незамедлительно явиться на совещание. Оставлять отделение без присмотра не хотелось, но деваться было некуда, приказал бдеть прокопу, и пошел. В итоге зря переживал, дольше туда-обратно бегал. Собравшиеся в командирской землянке офицеры уже успели обсудить все рабочие моменты. Я ничего такого не застал. Штабс-ротмистер только поморщился при виде меня как от зубной боли и приказал собравшимся незамедлительно пресекать все панические разговоры среди рядового состава. «Разведгруппы противника зашли нам в тыл!» Но в Белый Камень уже перебросили взвод егерей Анкор. В самое ближайшее время они расчистят дорогу. Взвод егерей? Я с трудом подавил тяжкий вздох. Егеря, элит Анкор, не так много подходящих по физической форме соискателей проходят инициацию на трех последних витках, чтобы этим подразделением дыры на фронте затыкать. Их задача – отлавливать нарушителей вблизи эпицентра. Похоже, совсем дело швах. «А если так? Где остальной особый дивизион? Где наши танки и авиация? Неужто нам до сих пор не дают санкцию выйти за пределы научной территории? Это же бред! Они там в столице, все с ума посходили, что ли?» Взять себя в руки удалось с превеликим трудом, но справился. И даже не сила воли свою роль сыграла. Просто побоялся в присутствии старших товарищей лицо потерять. Только потом уже понимание пришло, что едва банальную истерику не закатил. Немного даже стыдно стало». «Жара! Это всё жара! Всё парит и парит! Хоть бы уже гроза разразилась! Глядишь, и посвежеет, и речушка из берегов выйдет, как минимум Нихонскую бронетехнику от нас отрежет, а по мосту не проскочит!» «Гнёт!» «Что у вас с вездеходом?» Это штабс-ротмистер обратился непосредственно к командиру разведвзвода. «Удалось починить?» «Нет, двигатель восстановлению не подлежит, только под замену», заявил в ответ поручик. Штабс-ротмистер нахмурился и приказал. «Оттолкайте тогда его на позиции пехотного взвода, где просека Капушки ведет». «Лень, сопроводи на место». «Будет исполнено», – отрапортовал я, решив, что вездеход придется не сопровождать, а толкать. Но в итоге меня еще и подвезли. Я поначалу глазам своим не поверил, когда автомобиль с иссеченной осколками решеткой радиатора и пробитым ими же капотом преспокойно тронулся с места и лихо подрулил к штабной палатке. Потом только обратил внимание на совершенно бесшумное движение транспортного средства и едва заметное возмущение энергетического фона. Вот и сообразил, что в движение машину приводит направленным кинетическим импульсом водитель. «Садись! Прокачу!» – махнул тот рукой и рассмеялся. С ветерком но вот с ветерком как раз и не получилось когда я забрался на переднее пассажирское сиденье автомобиль покатил меж деревьев весьма и весьма неспешно и ландшафт гонкам не располагал и кроме нас с шофером сзади пулеметный расчет разместился да еще там все коробами с лентами заставлено было а это лишний вес Опять же, сосен изрядно повалило. Местами такой бурелом образовался, что не только не проехать, пройти не получилось бы. Тут и там визжали вгрызавшиеся в дерево пилы. Солдаты то ли освобождали пути сообщения, то ли просто разделывали рухнувшие стволы на бревна для укрепления позиций. «Слушай, Вахмистер!» – оживился вдруг наводчик пулемета в чине унтер-офицера. «А это не ты часом хонский танк шаровой молнией запалил?» «Было дело!» – подтвердил я, хоть и поразил боевую машину с густком плазмы. Просто не посчитал нужным вдаваться в подробности. «Орел!» – хлопнул унтер меня по плечу. «Готовь дырку для ордена!» – усмехнулся шофер. «Разведчику за второй танк солдатский крест обещали. Тебе тоже дадут». Я только посмеялся. «Ага, а потом догонят и еще дадут». «Честно говоря, вовсе не считал, будто совершил нечто выдающееся. Вот когда в июне с пятью операторами схлестнулся, да, было за что орден пожаловать, а тут я просто хорошо свою работу сделал». «Мог бы и лучше. Мог бы и второй танк спалить, если б не Хонский, оператор не помешал. Но чего уж теперь. Вас-то самих не зацепило, когда снаряд рванул?» «Не, -е -е, ласточка прикрыла», — заявил шофер, похлопав ладонью по баранке. «Только Кости полуха отчекрыжила. И четко так, ровно бритвой. Он и не почувствовал ничего поначалу. Костя, скажи». -е! Ефрейтор с перебинтованной головой кивнул. Вид у него был нездоровый. А впрочем, у меня самого, подозреваю, вид ничуть не краше. И то ли еще будет.